Автор почти не отходил от старого текста. Онор объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем, сыном Эллин и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартон. Онор принимает сообщение с полным спокойствием. — Ты, конечно, знаешь, что она шлюха, — хладнокровно произносит она. Отец, еще более смущенный, говорит о несчастной жизни миссис Мартин и о том, как он хочет вознаградить ее за страдания. «Ах, не болтай чепухи», — отвечает ему дочь. «Это великолепная работа, если только можешь ее иметь». Сын Эллин был одним из бесчисленных любовников миссис Мартин, точно так же, как муж Эллин был в свое время любовником Пола Тенкори. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье, и этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их ужасу она и брови не повела, ей уже было об этом известно. «Я была страшно рада, когда узнала», — сказала она своей мачке. «Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели». Это была лучшая мезанцена Эвис Крайтон. Она продолжалась целых десять минут. И Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная, сухая, миловидная Эвис – то самое, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего кроме этого она дать не сможет. И решил посоветоваться с Джулией. «Как, по-твоему, Эвис?» «Трудно сказать. Еще слишком рано. Я расстроен из-за нее. Ты говорила, она актриса. Пока я этого не вижу». «Да это готовая роль. Ее просто невозможно испортить». «Ты знаешь не хуже меня, что нет такой вещи, как готовая роль. Как бы роль ни была хороша, ее надо сыграть. Из нее надо извлечь все, что в ней заложено». Может быть, лучше расстаться с Эвис, пока не поздно, и взять вместо нее кого-нибудь другого? Это не так просто. Я все же думаю, надо дать ей возможность себя показать. Она так неуклюжа, ее жесты так бессмысленны.